Глава 1045 Тени всемогущих. Судя по тону, загадочному практику внутри сияющей сферы явно пришлись по душе слова ванбола. Тот посчитал, что переплюнул всех остальных, вот только он не ожидал, что после него выскажутся еще несколько человек. Причем каждое поздравление было вычерней предыдущих. Особенно отличился один его знакомый. Его выступление растянулось на время горения благовонной палочки. При этом он ни разу не использовал один и тот же эпитет. Этим знакомым был встреченный на кладбище звезд толстячок. В один момент из сияющей сферы послышался тактичный кашель, объявив время начала праздничного банкета, голос стих: А у этого парня язык подвешен! Ван Боула нахмырился, на спине одной из черных черепах стоял толстячок. Почувствовав на себе чей-то взгляд, он повернул голову и посмотрел на ван Боула. Мгновением позже он отвел глаза. Похоже, оставленные им шрамы на его сердце еще не зажили. Ван Боулы тоже отвел взгляд, сел в пузо лотоса и принялся ждать. День постепенно уступал права ночи, россыпь звезд на ночном небе планеты Фатум сияли, словно драгоценные камни. Иногда приятную и миротворяющую атмосферу нарушали проносимые ветром рычания его и левиафанов. Когда окончательно стемнело, шумы гомон поутихли. В тишине Ван Боулы задумчиво посмотрел на сияющие звезды. Он никак не мог перестать думать о предстоящем испытании. Внезапно он поменялся в лице. Причиной тому был раздавшийся в голове голос старика. «Твой наставник выторговал для тебя редчайшую возможность». Ван Булы резко открыл глаза и закрутил головой. В пустоте слева он заметил множество серых огоньков. Они соединялись друг с другом, пока не получилась жемчужина. «Во-первых, с этой жемчужиной при сборе квинтесанций прошлых жизней ты сможешь выбрать гораздо больше». К тому же она ключ ко второй части, предоставленной тебе возможности». От голоса Ван Боло загудела голова. Жемчужина тем временем подплыла и неподвижно зависла прямо перед ним, испуская мягкое свечение. «Младший приветствует преподобного! Спасибо вам большое!» Ван Боло учащённо задышал, когда понял, кто с ним разговаривает. Вскочив, он отвесил низкий поклон. «Не надо передо мной расшаркиваться, и благодарить не стоит. Лучше...» «Скажи спасибо своему наставнику», — бесцветно сказал старик. Голос становился все тише, пока совсем не затих. Из-за этого Ван Боле показалось, будто говоривший постепенно удалялся от него. Спустя какое-то время он взял жемчужину, чтобы как следует рассмотреть. Выглядела она довольно непримечательно. На первый взгляд в ней не было ничего особенного, кроме идеально гладкой поверхности и исходящего от нее аромата. От этого запаха человек впадал в легкий транс, Правда, это состояние без труда можно сбросить. Это жемчужина! Ван Булла не смог понять, что в жемчужине такого особенного, но все равно очень осторожно убрал ее. Пока он разглядывал ее, в сияющей сфере света на последнем этаже алтаря, который держали четыре гиганта, беззвучно возник силуэт. Никто не заметил его появления. Казалось, этот человек находился в пограничном состоянии между реальностью и реальностью. Это был старик в сером халате. Машины серыми волосами, которые доходили ему до голеней и длинной бородой до пояса. С первого взгляда он казался очень старым, но если присмотреться, то за бородой на самом деле пряталась пышущая жизнью розоватая, словно у ребенка кожа. Только вот его глаза напоминали высохшие колодцы, лишенные каких-либо эмоций, словно у мертвеца. В момент, когда его тело стало реальным, в глубине глаз как будто сорвало вуаль, явив ослепительную мудрость ярче самих звезд. И снова мы у этой точки. Что случилось на Сирос? Едва слышно, сказал он. Старик сел в позу лотоса на вершине алтаря и медленно поднял голову. Могло показаться, будто он смотрит на звездное небо куда-то в бесконечную даль. Окажи здесь человек, кто имел бы право находиться в такой близости от него. Он, быть может, почувствовал, что старик смотрит не на небесный свод, звездное небо или бесконечную даль, а вместо в трех чин над своей головой. Там было пусто, но его взгляд все равно был направлен в эту точку, словно он мог видеть мир, скрытый от глаз других. Хоть старик сейчас и сидел на вершине алтаря, ван, боуле, другие практики и даже левиафаны, при в ту сторону, видели лишь пустоту. Это был хозяин планеты Фатум, по слухам, дух артефакта книги судьбы «Преподобный Тянь-Фа». Так он просидел до рассвета, с первыми лучами солнца зазвонил колокол, а следом раздался чудовищный рев, сотрясший небо и землю. Облака и утренний туман разошлись в стороны. Практики на Левиафанах посмотрели в стороны сияющей сферы над кратером. В этот миг из пустоты раздался чей-то хохот. Собрат даос, Тяньфа! Да, тянь да пребудет с тобой бессмертная дао. Собрат даос, я прибыл из звездной территории Северный полюс! Надеюсь, на этот раз ты припас хорошего вина! Как быстро пролетели 100 миллионов лет! Собрат даос, Тяньфа! Рад видеть тебя в добром здравии!» Вместе с этими словами и хохотом пришло давление, всю планету Фотом тут же накрыл жуткий шторм, порожденный божественным сознанием. С началом бури в небе появился целый рой лучей радужного света, они направлялись прямиком к сияющей сфере, а точнее к островам вокруг алтаря. Во время снижения радужный свет растаял, явив силуэты, которые растаяли в островах и превратились в идоловдхармы. Бесконечно величественных богов. У одних за спиной торчили крылья, Лица вторых напоминали орлины, третьи представляли собой настоящие горы плоти, четвертые были ничем иным, как груды костей, пятые являлись ослепительной даосской магией, грозной и праведной. Были и более неясные силуэты, словно небожители, с их появлением зазвучала божественная музыка. Алтарь окружала 99 островов, к сфере слеталось все больше лучей радужного света, разбирая пустующие острова. Вскоре 89 оказались заняты идолами Дхармы, Уставать остались только десять. Загадочные гости потрясли Ван Булы и остальных, ибо слабейший из них являлся всемогущим экспертом стадии звездного Домена. Очевидно, сюда прибыли не истинные сущности, а проекции. Однако и Хаура, способная сокрушить небо и землю, заставила СХН тяжело задышать. «Они снова появились», — мысленно сказал он Ван Булы. «Каждый день рождения преподобного Тяньфа происходит это странное действие», Посмотри на всех этих экспертов звездного домена. Каждый обладает немыслимой силой. Вот только никто не знает их имен, никто не знает, откуда они берутся. Ни в одной хронике о них нет ни слова, другими словами, никто не сталкивался с ними во внешнем мире. Нет таких людей, кто бы был с ними знаком. Называемых ими мест не существует в бесконечном Дао-Домене. Примерно примеру, ни в святом домене отступнического учения, ни в святом домене эретического Дау нет никакой звездной территории Северный Полюс. Моя семья и другие секты неоднократно пытались что-то раскопать о них, но ничего узнать не удалось. Эти люди появляются слишком внезапно, а потом бесследно исчезают, как будто они появляются прямо из воздуха. В прошлом божественный император бесконечного клана попробовал напасть на них, но это было сродни удара по пустоте. Он не смог их коснуться, что самое интересное, те словно не видели и не слышали его. Из этого можно сделать вывод, что их либо не существует, либо они жили много веков назад задолго до появления темной секты. Из-за любопытства того божественного императора на праздновании дня рождения преподобного Тяньфа было установлено новое правило. На банкет больше не допускаются практики выше стадии Вечной Звезды.